Он не собирался успокаиваться и вступил в дискуссию, а Адамберг его поджидал. Данглар выведал у Матильды адрес ресторана в квартале Пегаль, но заведение уже два года как перестало существовать. Весь день Данглар внимательно наблюдал, как Адамберг бесцельно бродит по комнатам. Инспектор считал, что расследование слишком затянулось, однако вынужден был признать, что они не в состоянии почти ничего сделать. Со своей стороны он буквально по крупицам просеял всю жизнь Мадлен и Шатлен, но не нашел ни единой зацепки. Еще он навестил Шарля Рые и попросил объяснить причины его повышенного интереса к статье в той газетенке. Рые, застегнутый врасплох,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 Еще будучи студентом и изучая зоологию, он посещал лекции, которые читала Матильда Фористье. Это легко проверить. В те дни у него не было причин кого-либо ненавидеть. Поэтому он мог бы беспристрастно оценить госпожу Фористье такой, какая она есть. Он считал ее умной и соблазнительной женщиной. И не забыл ни единого слова. Из ее лекций потом настало время, когда он решил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 Обвиняют. Рее почувствовал, что Данглар, скорее всего, ему поверил. Тем не менее, инспектор спросил, почему Шарль не рассказал все это о Дамбергу накануне, и почему он решил не говорить Матильде, что с ней знаком задолго до их случайной встречи в кафе на улице сан жак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 Те молча наблюдали за его манипуляциями. Было полчетвертого утра. У Данглара возникло желание защитить Адамберга от всех и вся. Так бывало каждый раз, когда инспектор предполагал, что его шеф может стать мишенью для извительных замечаний. Однако сегодня Данглар ничем не мог бы ему помочь».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 Одна на парень, другая на удел. Тщательно вычищенные ботинки классической модели. Данглар скользнул взглядом по распростёртому на земле долговязому телу, оценил добротный крой серого костюма, отметил, что на убитом был жилет, надетый, возможно, по особому случаю. «Старый доктор», — решил Данглар. Адамберг рассматривал тело с другой стороны, он разглядывал шею. Его губы были поджаты, и на лице застыла гримаса отвращения, к тому чья рука так безжалостно искромсала горло пожилого мужчины. Он вспоминал о глупой слюневой псине, и все. Его коллега из четырнадцатого округа подошел и пожал ему руку. Комиссар Лувье. Только сегодня представился случай познакомиться с вами, Адамберг, при таких тяжелых обстоятельствах. — Да, разумеется. — Я счел необходимым предупредить также и людей вашего округа, — не отставал Лувье. — Очень вам признателен. — А кто этот господин? — спросил Адамберг. — Думаю, врач, на пенсии. Во всяком случае, на это указывает сумка...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 Адамберг не испытывал угрызений совести, но он страдал, глядя на несчастного старика, такого нарядного и милого, что лежал перед ним на земле. Именно он расплатился за бессилие Адамберга. Едва рассвело, как тело увезли в специальном фургоне. Конти еще раньше прибыл на место и, сменив коллегу из четырнадцатого округа, уже успел произвести съемку при естественном освещении – Адамберг, Данглар, Лувье и Маржелон вместе уселись за столиком в только что открывшемся кафе Рютен. Адамберг по-прежнему молчал, а его массивный коллега из 14 округа в растерянности поглядывал на его потускневшие глаза, кривящиеся губы, растрепанные волосы. Расспрашивать владельцев ближайших заведений не имеет смысла. «Кафе Дез ар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 Размещен целиком в пределах круга. Невозможно разобраться, то ли преступник, человек, рисующий круги, то ли его опять кто-то использовал. Снова эта двусмысленность, это неясность. Ловко придумано. И что из этого следует? — Да ничего. Медэксперт говорит, что смерть наступила около часа ночи. Пожалуй, поздновато. Немного помолчав, заключил он. — То есть ловье не унимался. «То есть после закрытия метро». ловье был озадачен. Данглар вскоре понял по его лицу, что он больше не хочет участвовать в разговоре. А Дамберг спросил, сколько времени. «Почти половина девятого», — сообщил Маржелон. «Позвоните Кастро».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 Маржелон заглянул в свои записи. «Доктора Понтье нет в картотеке. Мы уже известили его сестру. Она по-прежнему живет в их семейном доме, в андре Кажется, она единственная его родственница. Ей лет восемьдесят или около того. Будучи сыном фермеров, доктор Понтье совершил восхождение по общественной лестнице. И на это, судя по всему, он израсходовал всю свою энергию. Это слова Кастро»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 — Больше у меня ничего нету, — сказал Маржелон и убрал свои бумажки. — Безобидный местный доктор, — заключил Лувье, — без сучка, без задоринки, как и ваша предыдущая жертва, можно сказать, сценарий прежний. — Тем не менее, отличие есть, — задумчиво произнес Адамберг. — Гигантское отличие. Трое мужчин молча взирали на него. Обгорелой спичкой адамберг выводил непонятные каракули на уголке бумажной скатерти. — Вы не заметили? — устало спросил Адамбарк. По нему было заметно, что у него вовсе не было намерения бросать им вызов. — А разве это так заметно? — неудоуменно спросил Маржелон. — И какое же тут гигантское различие? — На сей раз убит мужчина. Медленно проговорил Адамберг.